Глава девятая. Фрукты поблескивали в подрагивающем свете неоновых ламп и выглядели, будто их опустили в прозрачнейшую глазурь лучшего качества. Кожура яблока, которое Финн поместил на самой верхушке яблочной пирамиды, была безупречна. Ни единого черного пятнышка или бороздки на салатово-зелёной оболочке, плотно натянутой на сочную мякоть. Он отступил на шаг назад, чтобы оглядеть свое творение. Работы осталось немного. Большинство сегодняшних коробок опустели: лимоны, авокадо, киви, а теперь и яблоки были выстроены идеальными пирамидками, как строй черлидерш на матче. Балансируя на плечах у друг дружки, они жадно тянулись к стационарным распылителям, которые каждые полминуты награждали их утоляющим жажду дождем. Это было идеально. Просто-напросто идеально. Дверь в Фетекс Фуд» На эспланаден приоткрылась, и Фин ощутил присутствие детей в помещении еще до того, как успел обернуться. Он повернул голову и просканировал ребенка глазами. Это был маленький мальчик с огромными светло-голубыми глазами, темно-каштановыми волосами и в шапке с помпоном, на которой красовался логотип Angry Birds. Из рукавов пуховика свисали варежки на шнурках, один длиннее другого так что они почти волочились по затоптанному каменному полу. Зрелище заставило Финна улыбнуться. Паренёк целеустремленно направился к прилавку с молочной продукцией и встал на цыпочки перед полкой с питьевым йогуртом. Он ухватил одну из бутылок йогурта с малиновым вкусом и затопал дальше, а шапка на его маленькой головке сползла к затылку. Финн потянулся за яблоком на верхушке пирамиды и уже собирался нагнать мальчика — как за его спиной раздался резкий голос. «Финн?» Он в ужасе обернулся. Аня, его коллега с огромными ресницами, стояла за ним. По понедельникам она сидела за кассой. Ресницы были накладные, это было заметно, и притом не очень хорошо наклеенные. Летом на ее щеках лежал целый букет длинных толстых щеточек из акриловых волосков, которые незаметно выпали. Они приклеивались к ее жирному тональному крему и походили на маленькие черные следы, которые сбегали вниз по мясистой морде. Маршрут их побега прочь пролегал через её мужеподобный подбородок с ямочкой. Финн считал Аню отвратительной, отталкивающей, и ей всегда казалось, что она должна решать за всех. Он нехотя встретил ее взгляд. «Да, если ты сейчас пойдешь на перерыв», то Малик успеет выйти покурить за тобой. Финн отвернул лицо от нее, осмотрел на ребенка, видневшегося совсем далеко. «Да, но я собирался только...» «Нет, Финн, сейчас». «Ты? На перерыв. Я освобожусь в пять и уйду». Она постучала острым кончиком накрашенного ногтя по стеклу своих дешевых наручных часов. «Так что сейчас». Финн в нерешительности сжимал яблоко в руке. «Алло, гараж!» Ждешь чего чего-то?» Она оглядела его с головы до пят. «Ничего. Я...» Он видел, как помпон на шапке мальчика высовывался из-за прилавка хлебного отдела. «Мне нужно еще разобрать коробку с манго, так что, если мне сейчас нужно...» «Нет!» Она вырвала у него яблоко и водрузила его обратно на вершину пирамиды. Да так резко, что фрукты из нижнего ряда выкатились и испортили идеальную форму. Это ты уже потом в порядок приведешь. Давай, пошли. Прошу прощения. Пожилой мужчина в пальто из верблюжьей шерсти и твидовой клетчатой кепке вежливым движением руки попросил разрешения пройти по узкому проходу. Ресничатая продавщица отступила на шаг назад с заученной улыбкой. Потом вновь посмотрела на Финна и, щелкнув пальцами, ткнула в комнату для персонала. Затем направилась к кассам. «Извините, «Не подскажете, где здесь пластиковые пакеты?» Вновь подал голос старик в кепке. Не глядя, Финн указал на стойки с пакетами возле баклажанов. Он пытался отыскать взглядом мальчика, но того было не видно. Должно быть, ушел. Финн ощутил разочарование, будто мощный удар по расслабленным мышцам живота. «Ах, да вот же они! кивнул мужчина. Он оторвал пакет от рулона и разок встряхнул, чтобы тот раскрылся. Затем протянул костлявую руку и взял то самое идеальное яблоко с верхушки пирамиды.